Глава четвёртая. Рафаэль Эрмер. К звездному ветру я подъехал к пяти часам вечера. Устало потер нывшие виски, глубоко вдохнул и выбрался из флайера. Хорошо, что Маркус согласился со мной встретиться, несмотря на свою занятость. Обсуждать проблемы моей семьи Полиару мне не хотелось. Приемная возле кабинета Маркуса оказалась пуста. Я, пройдя через нее, приложил ладонь к панели на двери. Доступ у меня давно имелся и понял, что, несмотря на слова Маркуса, что он меня ждет, все же стоило проявить вежливость и постучаться. Маркус стоял возле окна, целовал свою жену Нику. Явно забыл обо всем на свете, раз даже моего присутствия не почувствовал. Негромко кашлянул, привлекая внимание, и через несколько мгновений Маркус, глаза которого стали яркого, насыщенного цвета, посмотрел на меня, выдохнул, улыбнулся. «Здравствуй, Рафаэль». Добрый вечер, тихо все еще пытаясь отдышаться, поздоровалась и Ника. Немного смущенно поправляя растрепанные волосы, в которых несколько минут назад находились пальцы Маркуса. Не вовремя, поинтересовался я. Уж извините. Все в порядке, ни к чему извиняться. Улыбнулся Маркус, по-прежнему не выпуская из своих рук Нику. Принести вам чай или кофе? спросила девушка, уже успев прийти в себя. Чай, пожалуйста, попросил я. Ника кивнула, Маркус наклонился, ласково поцеловал ее в губы и мягко усмехнулся, когда она нехотя выскользнула из его объятий. Маркус проводил жену до двери взглядом, тепло улыбнулся, ненадолго пропадая в своих мыслях. Присаживайся, предложил, показывая на уютные диванчики расположенные у стены справа от входа. Все же разговор планировался неофициальный. Едва мы переместились, появилась Ника с чашками ароматного чая и тарелкой с бутербродами, и вскоре снова исчезла за дверью. Взгляд Маркуса стал немного мечтательным, и я хмыкнул. Он тут же посмотрел на меня. «Да, я безумно счастлив, и скрывать это сложно», — усмехнулся менталист. «Да я только рад за тебя», — ответил искренне. «Когда-нибудь и ты встретишь ту самую, единственную». Заметил он с такой уверенностью, что я лишь покачал головой. С моим тадаром Большинство, даже не зная сути моей способности, боятся и дрожат. Хотя некоторых студенток это вовсе не останавливает. Так и рвутся попасть в мою постель. Только нужен им вовсе не я, в лучшем случае, продвижение по карьерной лестнице, статус любовницы, деньги. Я знал наверняка, хватало одного прикосновения, чтобы увидеть их подноготную. Ты неисправимый оптимист, Маркус. Полагая, выбора у тебя не останется. Зная твою маму, Герду Эрмер, если она всерьез возьмется за старшего и вскоре единственного неженатого сына, окажешься окольцованным раньше, чем думаешь. Я невольно рассмеялся. Мама действительно порой была одержима идеей найти для меня девушку. И опасение, что ее энтузиазм возрастет вдвое, когда Роберт женится. Давно имелись но я все же надеялся на лучшее. «Действуй сам», — веселясь посоветовал друг, то ли прочитав мои мысли, то ли проявив проницательность. Какое-то время мы еще обсуждали последние семейные новости, а после, налив по второй чашке травяного чая, Маркус выпрямился. «Что у тебя случилось?» — поинтересовался он, когда я сделал глоток. У мамы пропала редкая семейная драгоценность. Сразу перешел я к делу решив не тратить время, которого у обоих всегда было мало. Маркус слегка откинулся на спинку кресла, и я коротко рассказал о браслете, его уникальных свойствах и месте похищения. «Я сегодня больше двух часов потратил, чтобы найти зацепки». Закончил, вновь потирая разнывшиеся виски. «И совсем ничего?» — деловито спросил Маркус. «Ты же знаешь, что в пределах Антума я могу отследить энергетический след вещи», — начал я. Маркус кивнул и уставился на меня, явно ожидая продолжения. Место, где находится мамин браслет, я нашел. Я невольно поморщился, потому что головная боль усилилась. Выпил оставшийся чай и на миг прикрыл глаза. Это здание дипломатического корпуса для инопланетных рас. Маркус нахмурился. Дипломаты с других планет были практически неприкосновенны. Властями Ариата им гарантировалась безопасность и чтобы вызвать кого-то на допрос с допуском ментального считывания, требовались неопровержимые доказательства вины. «Надо подумать, как спровоцировать того, кто взял браслет», задумчиво сказал Маркус, быстро проанализировав ситуацию и сделав те же выводы, что и я. «Это вторая проблема», — ответил я. «Я не просто сказал тебе именно о месте, а не о конкретном человеке. Браслет что-то экранирует, притом весьма сильное, И определить, у кого именно он находится, нереально даже с моим третьим уровнем дара. Маркус неверяще вытаращился на меня, сощурился, размышляя. «Что, совсем никаких зацепок?» Все же уточнил он, похоже, прикидывая разные варианты выхода из непростой ситуации и отсекая их один за другим. «Есть одна. Я поставил пустую чашку на стол, выпрямился». Я увидел бежевую перчатку с красивым и весьма сложным узором. Щелкнул Полиару, показывая набросок сделанного мной рисунка по дороге к Звездному ветру. «Пустынники», — тут же уверенно сказал Маркус. И я кивнул, потому что, пока летел до Звездного ветра, уже успел проверить свою догадку. Пустынники жили на Зарише, расположенной в соседнем звездном секторе в дне пути от Ариаты, если не использовать гиперпрыжки. Эта планета малонаселённая, сплошь покрыта песком и скалами, с минимальными источниками воды, столь необходимыми для жизни, и с опасными ядовитыми змеями, порой достигавшими в высоту пару десятков метров. Переговоры с жителями велись давно, но не особо успешно. «Дипломатический корпус пустыников как раз находится сейчас на Ариате», заметил я. «Переговоры с ними ведёт Наран, полагаю». «Да, а я выступаю гарантом сделок», — сказал Маркус. «Когда достигнем всех необходимых договоренностей, планируем подключить Рика и Тай, чтобы перевозили грузы. На территории пустынников есть редкие целебные травы, и идет разработка жил с драгоценными камнями. Нам лишним не будет», — поделился он информацией. «И по сути, если нужно, я переговорю с Нараном. Допуск в дипломатический корпус у тебя будет». «Только твою проблему-то это не решит Рафаэль». Тут он был абсолютно прав. Пустынники — весьма закрытые расы и ценности, для них существует всего три — вода, воинская честь и женщина. Последних они берегут, как зеницу ока, относятся с уважением и считают практически драгоценностью. Потому что на Зарише женщин мало, а желающих переехать туда на постоянное место жительства за женихом можно по пальцам пересчитать. «Ты уже наверняка знаешь, что пустынники ведут переговоры только с женатыми парами. Это было одно из условий их сотрудничества», — читая мои мысли, заметил Маркус. «Я кивнул. То, что раса доверяла только семейным, считая их более надежными, ответственными и верными своему слову, я знал». «Но во время приемов эти рамки расширяются, и на них допускаются как помолвленные ариаты, так и абсолютно свободные девушки». Мужчин, не связанных никакими узами, они на прием не приглашают, по вполне понятным причинам. «У них недостаток в женщинах», — закончил я. «Да, не каждый согласится жить практически в пустыне. У тебя есть только один шанс, Рафаэль». Мы оба знали, какой. Просто так соваться к пустынникам мне действительно смысла нет. Ничего не добьюсь, только создам проблемы. Ну и взять в агентстве девушку, готовую сыграть роль моей невесты, тоже не выйдет. И не только потому, что дело семейное, и я опасаюсь нежелательной огласки. Мне нужна та, что станет помогать в поисках, со способностями считывать эмоции и чувства. Мой-то дар, учитывая их экранировки, в этом деле бессилен. Прикосновение к предметам вряд ли многое дадут. А агента Роберта, — предложил Маркус, — у брата в отделении только менталисты, а мысли пустынников считывать нельзя, сам же знаешь. Дипломатически неприкосновенным, да и даже если рискнуть, они же почувствуют, такой скандал будет. И это я еще не говорю о том, как подобное ударит по всей моей семье. Маркус кивнул, соглашаясь со сказанным. Маркус, у тебя же наверняка найдется кто-то из сотрудников, кто сможет мне помочь, и сыграть те роль моей невесты и в поиске семейной ценности подсобить. И не станет дрожать от страха рядом со мной. Он задумчиво посмотрел вдаль, понимал, что, по сути, я прошу его помочь заключить договор с одаренной И желательно третьего уровня или очень близкой к нему, иначе могут возникнуть проблемы. Сложно играть роль невесты, если не в состоянии переселить страх к жениху, и считаешь его как минимум опасным. Ты ведь понимаешь, о чем меня просишь, Рафаэль. Маркус стал серьезнее некуда. Пустынники — не просто сильные эмпаты, которые улавливают чувства. Они обладают еще и невероятным обонянием, остро чувствуют запахи и просто изображать пару с какой-то девушкой. У тебя не получится. Необходимо будет идти с ней на сближение». Я кивнул, так как уже обдумал этот момент и был готов рискнуть, заранее соглашаясь с незнакомкой и на прикосновение, и на поцелуя. «В конце концов, перчатки я снимать не намерен, должен справиться». Маркус не удивился, знал, что я привык просчитывать ходы наперед и прикидывать последствия. То есть, если я правильно понял, девушка, которая может мне помочь, у тебя точно имеется, сделал я вывод, потому что Ариат не спешила провергнуть обратное. Верно, ответил он, и неожиданно усмехнулся. Я удивленно приподнял брови. Эта девушка сегодня чисто случайно, проходя мимо меня и аэрцев, с которыми мы по пути обсуждали последние детали сделки, за считанные минуты раскрыла их обман и не побоялась вмешаться в мои переговоры. «Ты это серьезно? не выдержал я, хорошо зная дар Маркуса. «Вполне, у этих хитрецов оказались кристаллы с их планеты, которые создают помехи для ментального считывания. И я чуть было не нарвался на неприятности». — покачал головой он. «А что с девчонкой? Повысил в должности?» «Да нет, она на меня до этого момента и не работала». «Хм. Мы только полчаса назад подписали договор о ее приеме сначала на преддипломную практику в дипломатическом отделе, а после на работу в Звездном ветре». «Получается, она одна из выпускниц моей академии». «Только пойми меня правильно, Рафаэль, Впутать ее в это дело я не могу. Я уставился на Маркуса. Моральная сторона твоего вопроса еще та. Ты же знаешь, что я никогда не перейду границы. Знаю, с твоим-то благородством, выдержкой и честностью. И доверяю тебе. Только для девчонки-то ты незнакомый чужой мужчина, который предлагает ей весьма двусмысленную работу. Понимаешь, о чем я? Я промолчал, обдумывая сказанное. И есть еще сложности. Во-первых, она с даром чтится от третьего уровня. Я выторчился на Маркуса, не веря в такую удачу. Да-да, практически такая же способность, что и у тебя. Только считывает она не вещи, а прошлое, эмоции и чувства людей. Ты сам-то готов, что будешь перед ней как на ладони? Избежать прикосновения ведь не получится. И не факт, что в этот раз тебя спасут перчатки. Он невольно бросил взгляд на мои руки. Защитят ли они меня в подобном случае, я не знал. Крошечный шанс, конечно, остается. Все-таки способности схожи и уровень дара одинаковый. Мягко добавил Марку, оставляя не последнюю надежду на невозможное. Будто у меня есть выбор. Или это еще не все, чем ты собираешься меня порадовать? Проницателен, как всегда. Уж так случилось, что она родственница моего друга. И я обещал за ней присматривать, так что...» «Предложить ей работу со мной Маркус точно не может. Я хорошо его тут понимал. Вот если девчонка придет к нему сама и попросит заключить со мной договор, тогда Маркус возражать не станет». «Не стану», — улыбнулся он, прочитав мои мысли. «Я подправил ментальные щиты, которые успел немного опустить, расслабляясь в компании друга». «Дерзай» хмыкнул маркус и я решительно поднялся прощаясь спрашивать имя девушки мне не имело смысла я умел делать верные выводы из полученной информации будущая выпускница ариатской звездной академии Единственный, кто будет проходить практику в звездном ветре одаренная с родственниками дружбой с которыми очень дорожит маркус я забрался во и запустил автоматическое управление настраивая маршрут до академии И щелкнул Полиару, открывая обновленное досье Гвендолин Линц.